Ты одет странную одежду, что я никогда прежде не видела. И даже ничего не сделав, просто размахивая своим копьем вокруг себя, ты одолел солдат и магавы. Не имеет значения, что ты думаешь, ты не человек. Вот почему ты Саро. Нелепо. Хару хотел возразить. Не шути со мной, я человек. Нет, знаешь ли, так как я прибыл из будущего, то скорее я ближе к Богу. Я спас тебе жизнь. Будь благодарней! Во-первых, я не могу считать странное существо вроде тебя за человека, как себя. Во-вторых, я рационалист. Я не верю в богов, Будду или странные вещи. Вот почему это мое решение. То существо ниже человека. Софистика!» «Наэм, ты похож на человеческого мужчину. Ты, безусловно, делаешь ртом движения, напоминающие человеческие слова. Ты вид между обезьянами и людьми. Другими словами, Сару. Возможно, только Сару». Грубо фыркнув грязным от пыли носом, Набунага, нет, Набуна, ткнула указательным пальцем в лоб Юсихару. «Но так как ты спас меня, разве ты не Сару, подающий надежду?» «Видишь ли, в награду я позволю тебе быть моим питомцем? Завершающий пинок направился в сторону его лица. Йосихару проворно увернулся. Ранее его атаковали неожиданно. Как только он узнал, что удар придет в лицо, то так или иначе был способен уклониться. Из-за того, что от ее атаки уверенно увернулись, из-за смены ожидаемых ролей в ситуации, Набуна разозлилась. «Эй, почему уклоняешься? Замри и прими мой удар! Или это животное?» Э, что с этой женщиной? Заткнись, я человек! Что за дерзкий Сару? Называешь своего господина женщиной? Меня зовут Сагара Исихаро. Да кто станет твоим питомцем? Это слово Сагара произнес на английском. «Пет? Что это? Обезьяний язык? Я говорю, что не стану твоей ручной обезьяной. Просто найми меня как пехотинца. Они стояли лицом к лицу и кричали: Что за наглый ублюдок? Спорить с принцессой! Позвольте обезглавить его! Предложила на Буне женщина-командир, спешившись с лошади. «Ты так думаешь, Рико? Несомненно, было бы легче обезглавить его, но он может оказаться редкой обезьяной, спустившейся с небес. Во всяком случае, он умеет говорить на человеческом языке. Решила, я приручу его! Что если я не хочу быть прирученным?» Выкрикнул Юсихару. «Принцесса, этот мужчина вновь повысил на вас голос! Все же позвольте мне обезглавить его!» Все в порядке. Мы потеряли много слуг в бесполезных сражениях. И к тому же мне требуются мужские руки, так ведь?» Да, правда. Конечно, прямо сейчас принцесса нуждается в мужских руках. Возьми этого васару и сразу же отправляйся, Рико. По вашему приказу, я, Шибата Кацуи, японский военачальник, служивший на Бунаге. Продолжу защищать принцессу. Понятно. Эта девушка с огромной грудью, свирепой Шибата Кацуи, служащая на Бунаге. Несомненно, что касается физических способностей, видимо, она в бесподобной форме. Подумал Юсихару. Кажется, Рико прозвище Шибата Кацуи. Тем не менее, они говорили о том, что необходимы мужские руки. «Может ли быть, что они хотят, чтобы я нес семя рода Ода и жил жизнью жеребца? Такое возможно... Но подождите, я не хочу заниматься подобным с этим немыто выглядящим ребенком. Пока Юсихару потакал себе в возвращенных фантазиях, кто-то накинул веревку на его шею. Конец веревки держала Набуна, которая затем забралась на любимую лошадь. «Ты можешь бежать, так как ты Сару, то должен хорошо бежать!» «Подожди, э, веревка сжимается!» «Он и правда много говорит. Позвольте обезглавить его», — сказала Шибата. «Нет, Рико, раз он моя ручная обезьяна, если ты обезглавишь его, я разозлюсь». «Эй, вы, не скачите на лошадях! Моя шея! Моя шея! Ах, хотя ты и одета, как обезьяна! Набуно, смотри!» Набегу позади лошади Набуно и Шибаты на пределе сил Юсихару думал. «Ах, это планета обезьян!» Связанной веревкой, он пытался кричать «Гаймон, помоги мне!» Пока бежал по склону, но то не показывалась. Вероятно, она не появится, когда Набуна и остальные рядом. Так как войска и Магавы препятствовали нам, мы совсем опоздали. Эй, Саро, немедленно вычерпай воду из пруда! Что? Даже его дыхание стало тяжелым, Хару прилег на дорогу около пруда на горе. Спешившаяся с лошади Набуна пнула его. Шибата Кацуки расставляла солдат, окружающих пруд, и, похоже, организовывала все так, чтобы собравшиеся крестьяне не подошли близко к Набуне. Если Ясихару спросил Набуну. «Эй, почему ты хочешь, чтобы я вычерпала воду из пруда? Тебя мучает жажда или что-то подобное? Ты идиот? Ты и правда, Сару? Разве у меня нет горлянки на поясе? Я могу пить воду в любое время в любом месте. Не видишь? Вижу. Что за идиотская у тебя манера поведения? Так ты вновь используешь этот обезьянь язык, чтобы попытаться обмануть меня. Возьми горлянку. Очень тяжело гулять с ней на поясе. Хорошо». Его трижды последовательные и быстро ударили по лицу тыквой горлянкой. «Если потеряешь, твоя голова отправится в полет. «Когда-нибудь я заставлю тебя отплатить женщина». И Сихару обнажил клыки и рявкнул. «Эй-эй, немедленно начинай вычерпывать воду!» «Как только наберу для тебя воды, обещаю, что наймешь меня. Не как питомца, а как солдата». «Да-да, если сможешь вычерпать ее, то да». «Мужские руки необходимы для ручного труда». Хех. Схватившись за голову, Сихаров встал. «Хорошо, это лучше, чем если бы сказали стать жеребцом, немыто выглядящей на буны, наряженной как обезьяна». Набирая ковшом воду из пруда, Ясихару поинтересовался. «Так как много воды я должен набрать? Все из пруда. Вычерпывай до тех пор, пока не будет видно дно!» Заявила Набуна. «Стой, это невозможно! Как много ведер потребуется для такого?» «А? Что за ведра? Я сказала быстро сделай это!» «Я не понимаю, что ты говоришь!» «Знаешь, люди ломаются, когда их принуждают заниматься ручным трудом без какого-либо смысла!» «Фу, ты действительно не отсюда!» Высказалась Набуна, сидя на стуле. Поднося горлянку к губам, она объясняла в грубоватой манере. Это и правда надоедливый рассказ. Есть слухи, что бог-дракон проживает в от и, из-за слухов крестьяне топят девственниц в нем как жертв. Серьезно? Они в самом деле суеверны. Да, здесь нет бога или Будды, все это лишь плод людского воображения, другими словами, иллюзии, как и ожидалось от рационалиста. «Она точно отдана Дамбунага в этом мире», подумал Исихару. Однако средневековая Япония не может понять, что она революционный гений. Неважно, как ты на нее смотришь, она започканная, худая, маленькая, антиобщественная девушка-обезьяна. Блин, со всеми этими глупыми людьми всего мира начнешь ненавидеть его. Видишь там? Там ведь худая девушка стоит рядом с Рико, верно? Она живая человеческая жертва нынешнего года. В направлении, указываемом Набуной, в самом деле стояла дрожащая девушка в японских одеждах и с бледным лицом. Даже с такой дистанции Юси смог мог бы сказать, что она довольно красива. Длинные волосы по каким-то причинам были гладкими и синими, внешность героини с печальной судьбой. «Ты сказала, что они утопят ее в пруду? Это расточительство!» «Верно. Вот почему я научу невежественных людей этой деревни нет ни бога дракона, ни подобного создания в глубинах пруда. Однако из него необходимо вычерпать всю воду. Если бы эти магавы не вмешались, то я смогла бы воспользоваться множеством мужских рук, чтобы вычерпать её». Глаза Юсихару начали сверкать, как драгоценный камень. старик Такетира! Он появился так скоро! Шанс осуществить наши великие желания! Наблюдай за мной!» «Хорошо, я все сделаю! Я вычерпаю все воду из пруда, в обмен познакомим ту девушку со мной!» «Что? Это растрата для нее, быть жертвой бога-дракона! После того, как мы покажем крестьянам правду, что бог-дракон или что-нибудь в таком роде суеверия, я позволю девушке стать моей подругой!» «Дай его! Это обещание!» «Подожди минутку! Сила воли! Сила воли! Сила воли!» Я уверен, каждый задаётся вопросом, сколько времени это займет. Гаймон, скучающая в данный момент, использовав технику элемента земли и технику элемента воды, откачала часть пруда и переместила в реку. Как бы там ни было, Ясихару откачал половину пруда лишь одной рукой. Упорство двигаться к цели, чтобы заполучить девушку, могло быть использовано мужчиной, которого Такитира признал своим братом. Наконец, примерно в то время, когда полностью стемнело... В пруде от загони осталось ни одной капли. «Невероятно! Это сила воли! Ты ненормальный, Сару!» произнесла Набуна, охваченная благоговейным страхом. Даже для нее его работа оказалась достаточно хороша, чтобы без раздумий восторгаться им. И к тому же Набуне нравились упорно работающие вассалы. После того, как воду вычерпали из пруда, суеверие боги драконе было развеяно. Не существовало ничего, что проживало бы на открытом дне пруда, кроме единственного большого карпа, бьющегося там. Все увидели! Этот Карп настоящая личность бога дракона, которому вы поклонялись. Ритуалы, подобные жертвоприношению, запрещены раз навсегда! Не будет вынесен смертный приговор! Крестьяне шептали Удивительно, и все как и сказала Набуна сама, и возвращались в свои дома. А затем Юсихару, который блестяще завершил испытание лишь упорством и моральным духом, произнес: Эх, та девушка, представь ее мне! Если ты о той девушке, то она ушла праздновать со своим женихом! а Будь счастлив!» Она даже сказала, что очень благодарна. «Чувствуй себя хорошо после совершенного доброго дела!» Хе-хе-хе. умер. Он провалился на дно пруда и беззвучно плакал. «Эй, почему ты упал?» «В качестве награды я сделаю тебя пехотинцем. Это редкое явление. Произвести Сару в пехотинце. Потому, знаешь ли, будь благодарен. И ты слушаешь меня, Сару?» Ему наступили на затылок. Тем не менее, у Йосихару чье уныние плескалось ниже уровня моря, не осталось энергии даже на звук. «Ха-ха-ха, <смех> Жених, сказали б с самого начала, по подери!» Он просто на пределе сил кричал в своем сердце.